Глава 1, параграф 4. Две земли. Традиция, восходящая к Манифону, египетскому жрецу и историку, жившему во время правления Птолемеев, конец 4-го, первая половина 3-го века до нашей эры, возводит начало египетской истории к событию объединения двух земель. осуществлённому на границе IV и III тысячелетия до нашей эры царём Миноем, основавшим в месте, расположенном на стыке Верхнего и Нижнего Египта, столицу, названную впоследствии греками Мемфисом, а самими египтянами именуемую Палатой сути Птаха. Следуя мифологической модели возникновения объединённого государства, реконструированный выдающимся немецким египтологом Зета, усматривавшим за мифологическими событиями некие исторические реалии, собственно и породившие миф, многие исследователи по сей день склоняются к тому, чтобы видеть в известном из памятника Мемфисского богословия мифе о тяжбе Хора и Сета Исторические реминисценции из эпохи объединения царств, когда Верхний и Нижний Египет противостояли друг другу как соперничающие княжества, и сначала Верхний Египет одержал верх над дельтой, а потом, после возникновения единого государства со столицей в Мемфисе, то он стал задавать Нижнеегипетская культура, стоявшая на более высоком уровне цивилизации. Мемфиская теология при подобном подходе должна быть обязанной своим возникновением стремлению оправдать внезапное превращение Мемфиса в столицу и предать почитаемому в нём Птаху статус верховного божества, породившего Атума, бога-творца, гелиопольской теологией. В пользу представления о Якобе имевшем место в доистории доминировании Нижнего Египта над Верхним, Казалось бы, свидетельствует и тот факт, что верхняя часть основного фрагмента Полермнского камня, древнеегипетских аналов, составленных при V династии, содержала имена и изображения правителей царствовавших до Мины, чьи ло, которых увенчана короной, означавшей в династическую эпоху царствование над Нижним Египтом. Однако, как было отмечено выше, Древнейшие изображения подобных корон происходят из Верхнего Египта. Скорее всего, представленных на палеармском камне правителей вообще не следует идентифицировать с историческими персонажами, а носимые ими короны с регалиями царей Верхнего и Нижнего Египта династической поры. Возможно, эти цари мыслились мифическими полубожественными существами. По преданию, правившими Египтом между временем царствования богов и человеческих царей. Поскольку красная корона являлась, по-видимому, древнейшим царским атрибутом, правители додинастической эпохи изображены именно с ним. На другом фрагменте полермского камня, хранящемся в Каирском музее, За правителями в красной короне следует семь царей в двойной короне, хотя последнее, по общепринятому мнению, не засвидетельствовано до времени правления царя первой династии Ден. Иными словами, интерпретация изображения полермского камня, исходя из позднейших реалий, весьма проблематична. Кроме того, известно, что культы Хора и Сета не имели жёсткой привязки к нижнему и верхнему Египту. Так нижний египетский Хор уже в раннединастическую эпоху почитался в Нихене, греческая Иераконполь, важнейшим культовым центром верхнего Египта, а верхний египетский Сет имел культ и в Дельте. Эти факты говорят о некорректности рассмотрения этих персонажей как местных богов. Имеющиеся ныне археологические данные не подтверждают существование в доисторическую эпоху двух антагонистических царств Верхнего и Нижнего Египта, но скорее свидетельствуют в пользу наличия на территории Египта ряда небольших номовых государств. По мнению Кемпа, додинастический Египет, как верхний, так и возможно и нижний, состоял из небольших политических единиц, городов-государств, подобных номам исторической эпохи, между которыми то и дело вспыхивали территориальные конфликты. В Верхнем Египте в поздний додинастический период наиболее значимыми стали, считает этот исследователь, три протоцарства с центрами в Айраконполе, Накаде и Тине-Абидосе. На ранней стадии образования находились Абадеия в Верхнем Египте и Мади и Бута в Нижнем. Возможность существования в Верхнем Египте уже в самую раннюю эпоху независимых номовых политий предполагает прусаков, основываясь преимущественно на палеоэкологических и геоархеологических данных. Этот исследователь выдвинул гипотезу, согласно которой египетское протогосударство представляло собой не сплошную территориальную, а дискретную анклавную систему, вкраплённую в мозаику независимых чифдомов долины Нила. Основными центрами формирования египетского государства были Верхний египетский Тин и Нижний египетский Мемфис, и помимо этих двух столиц Египетское анклавное протогосударство включало такие древнейшие культурные очаги, как Буто и Саис в северной дельте, и Гераконполь в южном верховье и ряд других. Согласно модели объединения Египта, предложенной Уилкинсоном, накануне объединения страны Верхний Египет состоял из пяти протоцарств. Цина обедосса, Накады и Ираконполя, Абадия и Гебелейна, из которых древнейшими, восходящими к эпохе Накады 1, были первые три. Двойные короны царей на Полермском камне вполне могли быть коронами правителей Накады, Красная и Ираконполя, белая. Судя по богатой царской гробнице из Обедосского некрополя, 3150 год до нашей эры, в начале эпохи Накада 3, доминирующую позицию занимало царство Тина, правителями которого, возможно, уже в это время было совершено объединение Верхнего Египта. Впоследствии, по гипотезе Вилькинсона, власть правителей Тина была распространена и на протоцарство Нижнего Египта уже с эпохи Накада 2, образовывавшего единое культурное пространство с Верхним Египтом. На существование мелких протогосударств и в Долине, и в Дельте в поздний додинастический период указывал и Франкфурт, рассматривавший дуальное царство Египта как своего рода политико-теологический конструкт, отражающий не политические реалии, А скорее религиозный менталитет древних египтян, создававший многообразные бинарные мифологические структуры. Таким образом, дихотомия север-юг более обусловлена, по мнению этого исследователя, религиозным символизмом, нежели политической историей, что подтверждается, как отмечалось выше, и новейшими археологическими данными, говорящими о культурной гомогенности Египта, сложившейся за несколько веков до политического объединения страны. От ошибочных суждений, к которым может привести исследователя, неразличение между символической и реальной историей и географией предостерегал и Кэмп, отмечавший, что для египтян идеальное земное сообщество — было фундаментальным отображением божественного порядка. Несомненно, что сам поиск в доисторическом прошлом Египта двух различных протогосударственных образований вызван, с одной стороны, нарочитым подчеркиванием во все века египетской истории двух частностей Египта, а с другой отсутствием в историческую эпоху за исключением смутных времён каких-либо политических или этнических границ между севером и югом. Между тем хорошо известно, сколь мало интересовало древних обитателей долины Нила фактическая сторона истории. В Туринском папирусе и истории Манифона царственность возводится к солнечному богу, известному под именами Ра, Хепри, Атум. Памятники типа палетки Нармера ныне не рассматриваются как исторические источники. Всё больше исследователей склонны видеть в них изображения символических или ритуальных действий. Тексты, традиционно относящиеся к жанру аналов, такие как надписи на палермском камне и его фрагментах или аналы VI династии Саккара, записанные на крышке саркофага царицы Анхесенпепи, Также проливают мало света на собственно исторические события. Их интерес ограничивается преимущественно культовой сферой, событиями религиозно значимыми. Есть основания полагать, что камень с начертанными на нём анналами устанавливался в храме, а стал бы служил источником информации не об исторических фактах, но ну, о тех, что имели непосредственные отношения к сфере сообщения с миром божественным. По всей вероятности, к таким фактам следует отнести и деяния легендарного царя Мины, рассматривавшиеся египтянами как исполнение их глубинных религиозных чаяний, реализовавшихся в истории. Проблематичность историчности и самого Мины, как отмечает Асман, За этим именем вероятнее всего стоит идеальный собирательный образ царя-объединителя страны. Иными словами, не желанием сохранения памяти о политическом объединении севера и юга, как о выдающемся, но имеющем отношение лишь к сфере посюстороннего исторического события, объясняется постоянное именование Египта двумя землями, но религиозными реалиями аллюзии которых это наименование содержало. Ключом же к пониманию этих реалий служит ассирийское предание, в контексте которого, как было показано выше, разделённость Египта может быть понята как проявление в политической сфере бессилия бога-творца в мире изъятом из сферы божественного владычества. Страхом более всего владевшим египтянами Был страх, вошедший через око хора. Страх отчуждения божественного от земного, обречённого в силу этого на неминуемый распад, на смерть. Однако мера ощущения египтян отнюдь не была пессимистичным. Мифологической моделью упразнения и восстановления мира как места божественной эпифании, сферы божественного царствования, явился судебный процесс между хором и сетом, с описания которого начинается памятник мемфисского богословия. Стих седьмой. Геб, владыка богов, повелел, дабы божественная девятерица собралась у него. Он судил суд между хором и сетом. Стих восьмой. Он прекратил их вражду. Он сделал сета царем верхней страны, вплоть до того места, где он был рожден. Имя месту Су. Ахора гэп сделал царём нижней страны вплоть до того места, где его отец был утоплен. С тех девятый. Имя месту разделение двух стран. Так стал повелевать одной областью Хор, а повелевать другой областью Сет. Они примирили две страны в Баяне. Таково было разделение двух стран. Стих 10. И глаголал Геб-сету: Пойди в область, где был ты рождён, Сет, в верхнюю страну. Стих 11. И глаголал Геб Хору: Пойди в область, где отец твой был утоплен, Хор, в нижнюю страну. Стих 12. Слова Геб к Хору и Сету: Я разделил вас, нижняя и верхняя страна. Затем показалось неправильным Гебу, что доля Хора равна доле Сета, и дал Геб Хору его наследство, ибо он сын его первородного сына. Стих 13. Слова Геба к божественной девятерице. Утвердил я Хора первородённого и встал тогда Хор над страной. Он объединитель этих стран, прославляемый в великом имени воздвигающаяся земля, та-тенн, тот, кто к югу от своей стены, владыка вечности. Стих 14. Слава Геба к божественной девитерице. Одному ему хору наследье. Две великие чудотворения выросли на главе его. Он вышний, кто возвысил себя как царь верхней и нижней страны, кто объединил две страны в области стены, в том месте, где обе страны соединяются. Примечание. Две великие чудотворения короны верхней и нижней страны. Первое решение Геба, уравнявшее доли Хора и Сета, По сути фиксировало их разделение и являлось признанием невозможности их синергийного действия. По этой причине оно было оценено самим судьёй как неверное, пагубное. Примечание. При этом любопытно отметить, что хотя в памятнике мемфисского богословия упоминается факт утопления Осириса, но против все это обвинений в убийстве брата нет. Первое решение Геба по разделению власти над двумя странами между Хором и Сетом отменяется не по причине того, что Сет убил царя Осириса, но лишь потому, что Хор сын, а значит и единственный законный наследник последнего. Вцарение Хора над двумя землями знаменует восстановление творца, владыки девятерицы в правах единодержавного царя, ибо Хор младенец ишедший из умершего Осириса, как его семя, есть одновременно и Хор горизонта, и Хор великий, бог высший, предвечный владыка небес, предстоящий в мемфисском памятнике одним из эпифанических образов Птаха. Утверждённая Гебом ситуация упразднения разлада актуализировалась на земле при каждом божестве на престол нового правителя хора во главе всех живущих. Именно с единой царственностью, приобретшей, по-видимому, задолго до Мины ту сакральную значимость, которая сохранялась в древнем Египте на протяжении тысячелетий, связывали египтяне надежда на восстановление полновластного правления единственного царя над обеими странами, миром живых и миром мёртвых, притворяющимся воскресением Осириса в небо, Дуат. Анализируя текст мемфисского памятника, Зубыф и Зубова отмечают, что две страны, объединяемые под единовластием хора, скорее всего, не географические, а космические области. Это земля и небо. Нижняя страна ничто иное, как земля и её преисподняя. Верхняя страна небо, обитель божественного блаженства. Понятно, почему символом божественной силы верхней страны является самка коршуна Нехбет, а нижний самка кобры Уаджит. Хищная птица уже в эпоху катальхуйюка и западноевропейского мегалита образ небесного пути, символ неба как эсхатологической цели умерших. Змея столь же древний хтонический символ, да и корона нижней страны красного цвета, цвета преисподней, а верхней стороны белого, цвета неба. Три имени, составлявшие титулатуру правителя с древнейших времён, имели прямое или косвенное отношение к возлагаемой на него задаче объединения двух земель. Эти имена и эпитеты, суть имя хора объединителя двух земель, восходящее к додинастической эпохе, титул две госпожи и наконец принадлежащие тростнику и пчеле, которые принято переводить, следуя билингве, в телемеевской эпохе, как царь верхнего и нижнего Египта. Что касается последнего титула, то он, возможно, имел отношение к возлагаемой на царя задаче восстановления мироздания, каким оно было в начале, а также преображение земного, смертного начала в божественное, бессмертное. Полет тростника являлась эфемизмом божественного и набытия. Тресниковыми зарослями был покрыт первоначальный холм, а титулом Бити величалась богиня Нут. В утробе которой совершалось, как верили египтяне, таинственное саху, преображение умершего в блаженного воскрешавшего. Ах. Примечание: В раннединастическую эпоху и в начале древнего царства титулатура, порядок и состав имён не была строго фиксированной. В эпоху среднего царства она состояла из пяти великих имён: имя Хора, две госпожи, золотой Хор, царь верхнего и нижнего Египта, сын Ра. Каждый из пяти элементов царской титулатуры выявил особый аспект божественной природы царя. Залотому имени египетского царя, появляющемуся в царских надписях первой и третьей династий, посвящена работа Берлева, показавшего, что знак золота в царской титулатуре означает единосущность царя богу, ибо золото это субстанция божества, плоть любого бога. Хор объединитель двух земель, Это имя давалось царю при восшествии на престол. Две госпожи, земная и небесная, это Кобра-Уаджит, покровительница Нижнего Египта, и Коршуница-Нехбет, покровительница Верхнего Египта. Как и регулярный элемент царской титулатуры, данный титул прослеживается со времени правления Семерхета, конец Первой династии. Поле тростника. Тростник растение, символизирующее Верхний Египет. Идентифицируется с произрастающими на болотах камышом, тростником или осокой. Болотная зелень являлась символом жизни и процветания. Ах, именование богини Нут пчела вполне закономерно в этой связи. Приготавливаемый пчёлами мёд с древнейших времён служил универсальным символом бессмертия. Интересно, что на минойском Крите Пчела являлась одним из образов в богении, воспринятым и греками. Культовым образом Артемиды Эфеской была пчела. Мёд, будучи субстанцией, не подверженной гниению, почитался пищей богов и отождествлялся греками с кровью Зевса. На Крите, а впоследствии и в греческих мистериях, мёд использовался в культах, связанных с преобщением божественным ради победы над смертью. преображением мёртвого в живое